Тот гигантский демон стал действовать иначе. Он выгнал спину и подался вперёд всем телом. Монстр накрыл их своей тенью и ударил, опустив кулак сверху вниз. «Вижу видением. Его запястье было выкручено. Он точно собрался пробить всё на своём пути. Айзек поднял кулак над головой. Однако отбиться не получилось. Он не смог отбить кулак великана. Силу удара он погасил, но его ноги погрузились в землю. Одним правым кулаком он сдерживал давившего на него великана, всё тело парня взревело. «Это предел!» И тут давление исчезло. Великан убрал от него кулак, и последовал следующий удар. Айзек даже не думал отбиваться, он мог лишь принимать удары правой перчаткой. Быстрые атаки заставляли его пригнуться, однако Айзек не упал и не встал на колени. Он сжимал зубы, его глаза наполнялись кровью, и парень терпел. И вот он услышал тихий звук. «Правая!» Он исходил из правой руки великана, враг сразу же поднял её, и Айзек посмотрел вверх. «Вот оно!» Он сосредоточил циркулирующую по венам силу титана в правой руке. Усиление вырывалось из руки, и потому чувство боли снова вернулось к нему. Мозгом он ощущал, что тело было готово разорваться на части, с губ сорвался крик полной агонии. Внутри хаотично билось сердце, будто кто-то стучал по нему, перед глазами точно мелькнула молния. И всё же он продолжал смотреть вверх, продолжал высматривать свою цель. Вся сила Титана, собранная в правой руке, отразилась даже не в её виде. Сама собираемая сила стала плотнее, стирая контуры перчатки. Сейчас! Вложив всё в правую руку, кулак языка пронзил небеса. И вместе с тем сверху рухнул другой кулак. Связь в руке взорвалась, руку вместе с белой змеёй куда-то унесло. По кулаку гиганта пошли бесчисленные трещины. Быстро они разрастались и уже достигли запястья и всей руки. Рука великана разлетелась на мелкие части. Сад дворца залило дождём крови и кусков плоти. Точно кто-то опустил занавес. Всё перед глазами застилал чёрный дождь, который тут же прекратился. Кровавый дождь закончился, и снова стало ясно... А Айзек так и продолжал стоять. Правая рука кровоточила, это относилось и к нему, и к противнику. «Командир Арчибальд, ты настоящий воин!» Прямо перед ним был Сайрус в человеческой форме. Одежды и брони на нём не было, его крепкое тело ничего не прикрывало, но он величественно стоял, ничего не смущаясь. Собственные выделения подчёркивали форму его мышц, Он напоминал статую красоте человеческого тела. Однако, как и Айзек, он потерял часть правой руки. Идеальная красота тела была разрушена. Возможно, этот недостаток когда-нибудь станет символом его статуи. Из открытой раны капала чёрная кровь. Сайрус оставался спокоен. Его глубоко посаженные глаза спокойно смотрели на парня. Айзек продолжил. «Ты мог сражаться иначе, но решил потягаться в выносливости». Продолжал обмениваться ударами и должен был заметить, когда осталось твоим кулакам. И всё же до конца не отступал. Тут не важно, человек ты или монстр, ты истинный воин. Понимая это, Айзек не мог сдержать чувств. Сайрус Арчибаль так и будет для них врагом. Узнав, какой он, парень разочаровался в нём, но когда они обменивались ударами, это был именно тот человек, которым он восхищался. В груди Айзека всё пылало. «И до этого ты увёл всех людей, чтобы сразиться со мной!» «Не зазнавайся!» – возразил Сайрус. «Я знал, что ты приведёшь Гидру, чтобы спасти девчонку. Противостоять святым зверям могу лишь я, а остальные были лишь мешались. Потому я и велел никому не вмешиваться, когда увидел Гидру. Нет здесь глубинного смысла». А потом он продолжил. «Ты встретился с моим отцом!» Айзек кивнул в ответ. Он сам сказал об этом. Значит, Сайрус и правда сын Циклопа. При том, куда вы побежали, я что-то такое и ожидал. Так он ещё жив? Да. Вот как. Значит, жив. Проброматал он и замолчал. Айзек ждал, мужчина думал, потому установилась тишина, которую Айзек сам нарушил. Командир Арчибальд. Нет. Сайрус Арчибальд. Больше никаких восхищений. Он говорил, чтобы избавиться от этого. «Я многом хочу тебя спросить». Было много всего, но имелось нечто, что он хотел знать больше всего. Он думал об этом с тех пор, как покинул родину. «Почему Леватейн отдал тело Эшли святым зверям?» «Пусть и было обещание, данное святым зверям, дело в страхе перед святыми зверями, потому и вернули паладина. Но Леватейн ведь огромная страна, и ты забрал долю бегемота». Похитил то, что было возвращено, на что понадобилось больше усилий. «Что ты, Левотейн, задумал?» Сайрус продолжал молчать, однако он открыл рот и сказал нечто шокирующее. «Возвращение части тела Эшли, которая была у бегемота, это часть кое-чего другого». «Часть?» — повторил Айзек. «Значит, есть другая часть». Тут он вспомнил разговор с циклопом. «Под блюдом!» Сайрус приподнял одну бровь. Он рассказал. «Да, это сказал Циклоп. Однажды к нему пришла женщина, потомок Богоматери, и попросила помочь разбить блюдо. Он разозлился, и его предал собственный сын. Хм, и?» «Он сказал, что под блюдом. Души монстров!» «Хм, так вот что ему было известно». Сайрус кивнул, а Айзек нахмурился. «Не понимаю». «Что за потомок богоматери? Зачем ты ей помогаешь?» И разбить блюдо, как парень предполагал. «Зачем Леватейну освобождать души монстров?» «Айзек», — сказала задачный Сайрус. «Не забывай о моём положении. Буду много болтать и разозлю Дольфа. Потому всего я объяснить не могу. Но могу оставить сувенир за правую руку». Он посмотрел на правую руку, которой не было, и улыбнулся. «Ты ведь знаешь, что под блюдом души монстров?» «Да». «Как думаешь, что было до того, как там заперли души монстров?» Неожиданные слова застряли у Айзека в голове. «До того, как заперли души монстров?» О, ну это всё. Дальше выясняй сам. Это правда вывернет мир с ног на голову. Включая меня, не так много людей знают правду». Айзек задумался, но тут же сдался. «Бесполезно». Он вздохнул, спросил, но в итоге ничего не понял. История о и слова Сайруса в итоге дали не так много. По факту он ничего не получил. Под блюдом души монстров, потомок богоматери, сплошная бессмыслица. Всё было бесполезно. Однако, кое-что он для себя понял. «Это нечто перевернёт мир вверх ногами?» «Да, верно». «Вот как. Значит, всему миру придётся непросто». «Понятно». Поняв это, Айзек сказал. «Ну и плевать». «А?» Глубокие глаза Сайруса моргнули. «На что?» «На всё!» «И на мир!» Выплюнул он. «Моя цель – вернуть тело Эшли у святых зверей. Что случится с миром, меня не касается. Будто я возьму на себя такое бремя. В этот раз я как-то спас колотборг, но до этого меня вечно выручали сестра до Изодора». Понимая, о чём он, Сайрус застыл. Парень испытал облегчение, в виде его таким, но продолжил. «Но если этот перевёрнутый мир будет мешать нам, я буду сражаться. И плевать с кем. Хоть с Левотейном, хоть с тобой!» Суть происходящего он не понимал, но вот как всё было. По крайней мере, для него. Ха. Застывший Сайрус прыснул. «Я не знал, язык. Хороший же ты парень!» «Хватит разговоров!» Айзек левой рукой достал меч. «Готовься, Сайрус Арчибальд!» «Отличный настрой, Айзек Фишборн!» Сайрус оттолкнулся от земли и направился к нему. Его левый кулак был сжат. Он был достаточно твёрдым, чтобы отбить лезвие меча. Удары одной рукой осыпались без конца. Айзек отбивался от них, меняя направление меча. И вот он заметил. Обращённый до этого в демона противник был почти без сил. Движения Сайруса утратили былое великолепие. Будь он обычным рыцарем, тут бы не было проблем. Но для него, для Айзека Фишборна, тот, кого я признаю, такой опытный воин, Сайрус Арчибальд, признанный им мужчина, так что он не мог прогнуться под такими атаками. Потому Айзек уклонился и приблизился к врагу. Вложив всю силу, он вонзил меч в грудь, Парень ощутил удар. «Великолепно!» Меч пронзил плоть, и вышло со спины. Сайрус выплюнул чёрную кровь и упал. Земля уже была залита чёрной жидкостью, и при падении огромного тела разлетелись брызги. Айзек поражённо смотрел на лежавшего на спине неподвижного мужчину. Чувство в левой руке будто было не его. Осознание так и не приходило. И тут он понял. Сайрус мечом в груди лежит точно так же, как и циклоп с копьём. Они точно отец и сын. Айзека переполняли чувства. Натянутая нить внутри оборвалась, и он потерял сознание.